Увеличивалось и количество выпускаемых аккордеонов. Если в 1936 году их было выпущено полтора десятка, то в 1940 году фабрика сделала уже 220 инструментов. Освоение этого вида гармоники и его популяризация не были результатом увлечения одной лишь модой или оригинальной новинкой. Советские музыканты, конструкторы и мастера видели в аккордеоне новый, более доходчивый для широких народных масс вид гармоники – Фортепиано клавиатура на правой стороне инструмента была хорошо знакома всем, кто хоть немного занимался музыкой, и легко усваивалась начинающими благодаря наглядному расположению тонов и полутонов. Невесельский, работавший в Государственном институте музыкальной науки Гимне, писал тогда Такое приближение гармоники к фортепиано и некоторая идентичность их клавиатур оказали большое влияние на дальнейшее развитие гармоники и её популярность в кругах музыкантов. Ряд гармонистов стали пополняться грамотными музыкантами-пианистами, для которых не представляло труда овладение техникой игры на таких гармониках. Благодаря этим музыкантам повысился и художественный уровень репертуара для гармоник, что в свою очередь значительно подняло и инструмент в мнению музыкальных кругов как заслуживающий серьёзного внимания. До 1941 года в нашей стране играли в основном на аккордеонах отечественного производства. Во время Великой Отечественной войны к нам стали попадать и аккордеоны из других стран. В руках наших солдат они прошли обратный путь, а оттуда снова вернулись в наши города вместе с воинами-победителями. Таким образом, аккордеон, наряду с другими видами гармоник, становится спутником наших бойцов и доставляет им много минут радости. Аккордеоны звучали на отдыхе, в сырых землянках, на платформах, воинских эшелонов, на аэродромах, в лесах. Воинскую смотрительность сопровождались звуки этих полюбившихся народу музыкальных инструментов, при фронтовой полосе с успехом заменивших фортепиано. Пожалуй, именно в тяжёлые годы войны аккордеон и приобрёл ту заслуженную любовь, которую он пользуется и теперь. Так же, как тысячи советских людей на фронте был и мастер Александров. Он командовал отделением сапёрного взвода, а в 1943 году после ранения и госпиталя был направлен в политуправление фронта, где получил назначение начальником цеха армейских музыкальных мастерских по ремонту всех видов гармоник для нужд фронтовых концертных бригад. Сразу же после войны к нам начали поступать партии аккордионов из Германии от народных предприятий и частных фирм по импортным договорам. Затем начали покупать инструменты и в других странах. В 1946 году после демобилизации на фабрику Красный партизан вернулся Александров. Вместе с инженером Мироновичем под руководством главного инженера Аруева он восстановил работу экспериментального цеха. Александровым был сделан образец первого послевоенного аккордеона 41 на 120, трёхголосного инструмента с двумя регистрами на правой стороне. Он имел полированный корпус, неоклеенный целулоидом. Незначительные изменения были в правой части инструмента, а басовая сторона была сделана по довоенной модели. По этому образцу фабрика организовала серийный выпуск. В 1947 году экспериментальным цехом был подготовлен новый образец двухголосного маленького аккордеона, так называемого «школьного» 25х25. В 1907 году экспериментальным цехом был подготовлен новый образец двуголосного маленького аккордеона, Одна модель была неудачной, и её скоро сняли с производства. С 1948 года стали выпускать двухголосные аккордеоны 34 на 80 без регистра, а трёхголосный инструмент 41 на 120 был несколько улучшен и облицовывался целлулоидом. На следующий год эта модель была заменена новой, у которой корпус имел обтекаемую форму, на правой и левой сторонах было по два регистра. Механика была съёмная конструкции мастера Александрова. Затем стали выпускаться аккордеоны с 5, 7 и 9 регистрами. Московская фабрика имени Советской армии в 1946 году подготовила к серийному производству свою первую модель пиано-аккордеона 25х32, а в 1948 году ещё модель 34х80, которая в основном и выпускалась до 1950 года. Организация выпуска аккордеонов здесь велась под непосредственным руководством мастера Пастухова и главного инженера Когаловского. В 1950 году мастер-конструктор Глаголев сконструировал оригинальный аккордеон с выборной клавиатурой. Эта модель тогда не была принята к массовому производству, но она достаточно интересна и может быть использована при производстве оркестровых аккордеонов. В Калуге в 1947 году по инициативе глав Музинструмента на базе Деревообделочного комбината организуется фабрика клавишных инструментов Аккорд. Руководил организацией этого предприятия Бурдыкин, главный инженер облместрома, в системе которого находился деревообделочный комбинат. Он же стал и директором этой фабрики. В 1956 году его заменил Нетряев. В первый год на фабрике работало всего 88 человек, и сделано было 24 аккордеона и 54 пианино. Но предприятие быстро крепло и росло. В 1952 году оно получило еще производственный корпус бывшего завода «Мехштамп», и производственная площадь фабрики «Аккорд» стала составлять 4300 квадратных метров. С каждым годом возрастало и количество выпускаемой продукции. В 1950 году было выпущено уже 1859 аккордеонов. В 1952 – 5144, в 1955 – 10015. Фабрика выпускала модель аккордеона массового потребления 34 на 80 с двумя регистрами в виде передвижных рычажков. Впервые организуется профессиональное обучение игре на аккордеоне. В Ленинграде музыкальная школа имени Римского-Корсакова открыла класс аккордеона еще в период войны в 1943 году. Вскоре там был создан оркестр аккордеонистов и баянистов, руководителем которого стал заслуженный артист РСФСР Смирнов. Многие аккордеонисты, воспитанники этой школы, сделали с профессиональными музыкантами и педагогами, а оркестр Смирнова существует и поныне. Он обратился в большой коллектив, с успехом выступающий не только в Ленинграде, но и на международных фестивалях.